порубленный на куски, но здравствующий дракон. Хуфайцинь уставился на отрубленную голову, чувствуя, как шерсть на невидимых хвостах встает дыбом. Отрубленная голова. Он все это время разговаривал с отрубленной головой? Это казалось таким бредом, что Хуфайцинь болезненно поморщился и тронул переносицу пальцами. Я попросту свихнулся и разговаривал сам собой на два голоса. Невольно подумал он. Быть может, и эта драконья голова тоже его галлюцинация. На небесах никто никогда не видел драконов. Они лишь упоминались в хрониках былых времен. Хуфайцинь полагал, что это всего лишь богатая фантазия летописцев. Наставник Угвей вскользь упоминал о небесных зверях. Но расспросить об этом подробнее тогда не удалось. Как давно это было? Хуфэйцинь сглотнул образовавшийся в горле комок. Пригляделся. Отрубленная голова подавала признаки жизни. Он заметил, что из ноздрей иногда струится дымок. «Но ей же нечем дышать», — растерянно подумал Хуфэйцинь. Голова была отрублена по самую челюсть. Следов крови на полу за решеткой видно не было. «Что?» — раздался голос Лаулуна. «Впечатлил я тебя, а?» Хуфэйцинь опять вздрогнул. Челюсти отрубленной головы не двигались. Но голос явно исходил от головы дракона. Вероятно, Лао Лун говорил с ним телепатически. А Хуфэйцинь не разобрал и отвечал как есть, используя голосовые связки. Даже не зная, что меня больше впечатлило. Сделав глубокий вдох, признался Хуфэйцинь. То, что со мной разговаривает отрубленная голова или то, что ты дракон. «А что в этом такого?» «Но ведь драконов нет», — неуверенно пояснил Ху Цинь. «Скажи спасибо своему папеньке», — фыркнул Лаолун. Хуфэйцинь помрачнел. «Ладно, ладно, не обижайся», — поспешно сказал Лаолун. «Лучше вытащи меня отсюда, а я вытащу тебя». «Но как же?» — пролепетал Ху Цинь, а в мыслях очень ясно прозвучал вопрос и что я буду делать с этой отрубленной головой? «Освети весь ряд», — сказал Лаолун, — «и все поймешь». Хуфайцинь отправил лисий огонь по воздуху в сторону. Темница осветилась полностью. Он увидел, что за решетками нескольких разделенных каменными перегородками клетей лежат другие части драконьего тела. Лапы, туловище, шея, хвост. О проговорил Хуфэйцинь, когда заметил, что хвост слегка шевелится. «Видишь ли, драконы обладают чудовищной скоростью регенерации», пояснил Лаулун. «Но каменные переборки мешают мне срастись. Вытащи все части моего тела из клетей и сложи в нужном порядке. Когда я стану собой, я в один миг вынесу тебя из темницы». Хуфэйцинь принялся за дело. С головой пришлось повозиться, она была тяжелой и громоздкой. Поднять он ее не мог, пришлось, извинившись, катить ее по полу. «Ничего страшного!» — успокоил его Лаолун. «Мне не больно. Иногда даже полезно покатать голову по полу туда-сюда, чтобы мозги на место встали». «Это тебя не лисьи демоны случаем научили?» — поинтересовался Хуфа вспомнив, как Хуфей спустил его с лестницы тоже якобы, чтобы мозги на место встали. «С опытом пришло», — возразил Лаолун. И Хуфэйцинь подумал, что дракону, видимо, голову отрубали не раз и не два. «А все же странно», — сказал Хуфэйцинь, вытаскивая из клетки туловище. «Тебя на куски порубили, а ты живой. Я даже слышу, как твое сердце бьется в грудной клетке». «На такое только драконы способны» с некоторой гордостью сказал Лаолун. «Из всех небесных зверей драконы — самые живучие». «Небесные звери?» — повторил Хуфейцинь. «В небесном дворце нет небесных зверей». «Я, конечно, давненько в заточении, но феникс то хотя бы остались?» — беспокойно спросил Лаолун. «Разве они не птицы?» «Не так уж и важно, птицы или звери». «Небесные твари! Водятся на верхних небесах, к слову, а не в небесном дворце!» — добавил Лаолун. Для Хуфа это было еще одним потрясением. «Так над небесным дворцом есть еще что-то?» — воскликнул он, широко раскрыв глаза и выпустив из рук заднюю лапу. «Разумеется!» — недоуменно подтвердил Лаолун. «Идут снизу вверх. Нижние небеса, средние небеса. «Небесный дворец, верхние небеса. Разве ты не учил небесную географию?» «Небесный дворец, наивысшая точка небес, так считается». Лаолун фыркнул с оттенком пренебрежения. Хуфэйцинь уже не удивлялся, что все на небесах подается не так, как есть на самом деле. Вероятно, только покинув небесный дворец или пойдя против него, можно было узнать правду. В последние месяцы Хуфэйцинь узнал больше, чем за всю свою жизнь. «А теперь подпихни их ближе», — велел Лаолун, когда Хуфэйцинь вытащил из последней клети хвост дракона. «Они все еще лежат далеко друг от друга. Можешь не церемониться и пихнуть сапогом, чтобы не тратить время». Хуфэйцинь считал, что это было бы проявлением неуважения. Пинать кого-то, пусть и с благими намерениями. Он воспользовался духовной силой и сдвинул части тела разрубленного дракона вместе. От останков дракона пошел дым, густой, непрозрачный, как от мокрой листвы, если бросить ее в костер. Хуфэйцин невольно отступил на шаг.